Глава пятая. «Ну что, довольно поживый?» Уже какой раз за этот день стоял я перед своей покровительницей, которая словно ожила по сравнению с тем, как выглядела до этого. «О, да, мой жнец, сегодня я очень довольна», — улыбалась так, как довольный сытый кот. «Сегодня множество душ, которых следует. Впрочем, не важно, что с ними будет». В общем, моя коллекция пополнилась благодаря тебе и весьма сильными душами. «Теперь ты хоть ненадолго отстанешь от меня?» — тяжело вздохнул я. «А зачем мне от тебя отставать?» — усмехнулась она. «Ты мой избранник, ну почти. Я буду следить за твоими успехами и иногда помогать. А иногда...» «Вставлять палки в колеса?» — вздохнул я. «Да-да, это мне уже понятно». ты мне вот что скажи». «Слушаю», — кивнула она. «Какого хрена я тут уже больше часа вместе с тобой сижу в какой-то беседке?» Не выдержал я и сорвался на крик. «Понимаешь, что мне ничего не будет, а эта довольная жизнью богини воспримет мои крики, как трепыхание птички в клетке». Она засмеялась, звонко, заливисто. Она была рада этому каламбуру. «Я бы тоже посмеялся, вот только мне смеяться не хотелось». ведь я реально уже битый час сидел в какой-то чёртовой беседке, вокруг нас полно декоративных зеленых, нарочито ярких цветочков, которые буквально мозолили глаз, а вокруг нас летали тысячи душ. Потому что на возрождение сейчас очень большая очередь. Вытерла слезинку она. И я не понял, что смешного сказал. Кхмуро проговорил я, не сводя с нее не моргающий взгляд. Вроде вполне естественный для живого, относительно живого существа вопрос. Естественный, согласна», — кивнула с улыбкой моя собеседница. «Просто я решила, что ты не против дождаться очереди, пока все возродятся. Все равно там тебе больше делать нечего. Ты не медик, ты не психолог, ты не строитель. Ты просто убийца, которому стоит после выполненной работы отдохнуть». «Я лучше отдохну в таверне Чары-Мары со своими товарищами, чем буду рассиживать в мире мертвых среди тысяч душ». которые будут тобой загублены». откинулся я на лавочке, закатив глаза. «Проведены через селекцию». Уже спокойнее сказала смерть, рассматривая костяшки на своей костлявой руке. «Да плевать!» — провел рукой я по лицу. «Отпусти меня уже домой!» «Домой?» — удивилась она. «Ту помойку, которую вы пытаетесь отстроить, ты называешь домом? Зачем тебе туда? Вот зачем? Чтобы продолжать страдать». «Чтобы продолжать умирать, снова попадать ко мне, превозмогать, оставайся тут. Я смогу для тебя тут любой особняк создать, любую крепость отстроить, любые битвы, если тебе угодно, воссоздать». «Но я тут не буду жить», — вздохнул я. «Я тут буду просто существовать. И зачем тебе твой избранник в этом мире, если в том от меня в разы будет больше пользы? Ты же сама сказала, что я убийца». «Эх, непробиваемый ты человек». махнула она ручкой. «Тебе сама богиня предлагает жить рядом с ней, а ты отказываешься». Подставка для ног быть не хочу», усмехнулся я. «А никто бы тебя так не использовал», начала соблазнительно говорить она. «Ты был бы моим первым и самым ценным в этом мире». «Я думаю, что я и так у тебя самый первый», улыбнулся я еще шире. «Так что имею право покачать свои права». «Эй, давай, не тяни за хвост и за причинные места, кота. Очередь уже давным-давно должна была закончиться. За раз возле монолита возрождается десять человек. Возрождение происходит раз в десять секунд. Человек в секунду. Даже если такую тупую арифметику приводить, то у нас весь город за тридцать минут плюс-минус должен был уже возродиться». «Какой у меня умный последователь!» Начала сама себя утешать смерть. «Ну ладно. Не хочешь со мной быть, то я отпускаю тебя». «Но за потраченное время, так и быть, получишь награду. Как только придешь в себя, посмотри, что будет вложено в твою правую руку». «Обязательно», — кивнул я. Мир начал темнеть. Если сначала это пугало, то сейчас я это воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Краски исчезали медленно, сначала слились самые блеклые цвета, потом уже начали пропадать самые яркие. Я был даже как-то рад, что глаз перестали мозолить вырви глаз пёстрые цветы, которые для себя создала смерть. Уж слишком леповато они смотрелись. Но фигурка моей богини долго не могла пропасть. Очень долго. Она смотрела загадочно на меня и медленно попивала то ли нектар, то ли какую-то амброзию. Но в конечном итоге пропала и она. Какое-то время была темнота, тишина. Я даже насладился этим. А мгновением позже я оказался на центральной площади. Вокруг суетилось множество людей, перетаскивали раненых, общались с паникшими, в общем, всё как я описала смерть. Я тут сейчас не нужен был. Рядом никого из моих не было, так что просто спокойно вздохнул и пошёл в сторону таверны, глянув, что у меня было в руке. Руна смерти, необходима для улучшения любого обычного оружия, наделяет особыми свойствами. Интересно, задумчиво сказал я, убирая эфемерный камешек себе в поясную сумку. Вот только таверны я не обнаружил. Эта битва снесла деревянное здание почти целиком. Рядом с руинами стоял Илья со своим персоналом и поникшим взглядом смотрел на всё это. На его лице была пустота. А вот некоторые работницы плакали. Но «Ну ничего, день-другой, и у нас новый дом будет», пытался утешить своих сотрудниц Илья. «Нам надо только выбрать место получше». «Может, у лесных ворот?» подошёл я к ним и пожал руку работнику. У меня как раз между лесной и горной улицы будет дом. Сейчас земельный участок есть. Если поможешь в строительстве, — развернулся в мою сторону Илья, — понимаю, что это весьма нагло с моей стороны, но после этой битвы я оказался почти на мели. Не хватает на строительство. Деревянное здание снова не хочу. Надо каменное, чтобы цивильнее выглядело. Да и... Опасаешься новых поджогов? Положил я ему руку на плечо. Говори, сколько не хватает, я подкину. На моем счету было пятьдесят одна единица эссенции душ. По идее, этого должно было хватить на то, чтобы построить ему таверну, если я правильно понимал расценки. Но Илья мялся, переживал за то, что я могу ему отказать. Но в конечном итоге взял себя в руки и, наконец, смог выдавить из себя. «Мне не хватает для строительства 100 тысяч эссенций», — выдал он на одном дыхании. но прежде чем мне ты эту сумму перечислишь я сразу скажу что могу обещать 10 процентов от выручки которую получает заведение после вычета всех расходов это будет составлять плюс- минус твоих около тысячи в сутки первое время долгосрочное вложение но все же да плевать усмехнулся я сделав торговое предложение илье который был удивлен увидев в окне нужную сумму которой ему якобы не хватало главное чтобы людям было где жить даже если ты дерешь за это конские ценники и да Возьми бригаду, у которой Кентавр — бригадир старший. Они мои знакомые сделают небольшую скидочку, надеюсь, если скажешь, что от меня. Им как раз надо опыта набраться по нашему контракту». «Хорошо», — улыбался он, сияя от счастья. «Я не успел договорить. Ты кинул торг раньше. Пока у тебя нет дома, тебя всегда можешь ждать комната в моём заведении. Всегда бесплатные приёмы пищи при проживании и скидка на любые другие блюда, которые будут подаваться в соответствии с меню в моём заведении». «Скидка в двадцать процентов, кстати». «Приятно», — улыбнулся я. «Пошли, покажу, где можно построить». Развернувшись, пошёл по жилой улице, смотря, сколько тут ещё предстоит сделать. Трупов на самой жилой было не особо много, а вот на полевой, рядом с которой раньше стоял трактир, трупов было предостаточно. Их пока не успели убрать, грубо говоря, только начали этим заниматься. И, окажется, знаю, чем займусь, когда покажу место для строительства Илье. Лесная улица была буквально усеяна мертвецами. Их тут было больше всего. Точно около тысячи мертвецов лежало тут. Но благо, на этот раз не единого игрока. Только одни демоны и демоницы. Вторых, кстати, тоже лежало приличное количество. Те пять особей, которые напали на меня, оказались не единственными, кто появился. Показав на хорошее место чуть в глубине, но так, чтобы было виднее с обеих сторон ворот, я хотел было развернуться и уйти к распорядителю, но тут мне на шею кинулась сестра Элеоноры. Она не целовалась, не пыталась сделать что-то еще. Просто ввела мне шею руками и прижалась личиком в шею. Единственное, что я услышал, спасибо. Погладив ее по голове, я дождался, пока она отпрянет от меня, смущенная, после чего я спокойно потопал по улице. Моих соратников нигде не было видно. Даже Латия, которого я тоже хотел пригласить в отряд, были в основном различные трудяги. которые медленно, пока возле ворот оттаскивали трупы демонов и складывали их в одну кучу. В здании администрации и из него часто вбегали и вбегали счастливые странники, которые по всей видимости стали претендентами. Эта битва явно дала огромный толчок развитию для многих из нас. Даже у меня часто появлялись уведомления о том, что я стал сильнее, но я от них отмахивался. Было не до этого. Битва, прежде всего. Мистер Тень улыбнулся мне распорядитель, когда я зашел к нему. «Хочу выразить вам благодарность за то, что вы оказали огромное содействие в подготовке и отражении нападения демонов на возрождающийся город древних», поклонился мне старик, стоя, как обычно, возле карты. «За время этой битвы вами было выполнено два задания, а также за поднятие тревоги вам положен бонус. Разрешите, я не буду вам это все показывать огромными записками, а просто подведу итог одной бумажкой». «Как вам удобнее, уважаемый», — улыбнулся я. Кивнув, распорядитель подошёл к своему столу, взял свиток, который был обрамлен золотом, что меня удивило. Взял перо, показательно несколько раз окунул его кончик в чернильницу, смахнул лишнее, а после начал писать явно вычурным почерком. Писал он точно минут десять. Старался вырисовывать каждую букву. Хоть это и мелочь, но чувствовалась важность этого момента, что я сделал что-то такое, что достойно не просто листка бумаги, а особенного листа бумаги. «Прошу, встал он, протянув мне свиток. «Задание выполнено. Название. Усиление обороны крепости. Награда. 20 тысяч эссенций душ. 5 очков пассивных способностей. 3 очка звездности. Задание выполнено. Название. Отражение нападения на возрождающийся город древних. Награда. 50 тысяч эссенций душ. 8 очков пассивных способностей. 5 очков звездности. Поздравляем!» Вам положена награда за личные достижения в подготовке обороны и отражении нападения на город легиона демонов. Это достойно выше всяких похвал, поступок, привлекший внимание бога войны. Вы по своему желанию сможете обратиться к нему, при встрече провести тренировку, к которой удостаивались лишь сильнейшие воины этого мира. Внимание! Для проведения тренировки с богом войны необходимо иметь параметры физической способности равным 40 или более. Преодолеть пятый предел параметра физические способности. Награда. Тридцать тысяч эссенций душ, пять очков пассивных способностей, три очка звёздности, руна войны. О, уже вторая руна за сегодня!» Улыбнулся, увидев примерно такой же камень, что и раньше, но с другим символом на нём. «Вы заслужили!» — улыбнулся распорядитель. «И как мне найти этого бога войны?» Перекатывал я в руках камень, который был тёплый и лёгкий для своих размеров. «Просто как пообщаться с одним божеством я знаю, а вот как связаться с этим понятия не имею». «О, не переживайте на этот счет!» — усмехнулся распорядитель. «Война сама вас найдет, когда это понадобится». «Сама?» — удивился я. «Вас так удивляет, что в этом мире не бог, а богиня войны?» — усмехнулся старикан. «Вот такие вот дела! Странные были у нашего высшего божества союзники в том мире, откуда он родом. Вот и отсюда такие вот смущения. Так что не удивляйтесь, мистер Тень. И лучше идите, отдохните». «Ну или помогите с телами на улице и в пригороде. А то две с половиной тысячи трупов, даже чуть больше, это много. Сгорать они точно будут очень долго». «Обязательно сжигать?» <соценно> — нахмурился я. «Да», — кивнул он мне, тут же протягивая новый свиток. «Получено новое задание. Название. Прах к праху. Описание. После битвы улицы города и весь пригород усеяны трупами погибших воинов противника». Прежде чем демоническая скверна начнет проникать в пространство и души странников, необходимо избавиться от всех тел, сжечь их. Цель задания — сложить все трупы демонов в одном месте, 234 из 2582. Сжечь все тела демонов, 0 из 2582. Время выполнения — 2 дня, 22 часа, 32 минуты. Награда — предотвращение распространения демонической скверны, 5000 эссенций душ. Штраф. «Нашествие демонов на город», «Открытие локальных порталов на план демонов с прорывом полчищ монстров», «Смерть всех странников и претендентов». «Веселый штраф», — усмехнулся я. «Кстати, что там по поводу того, что мы на горных тварей охотились? Ты мне вроде еще за это задание должен награду». Я смотрел через монолит. Пока мы там были, я его выполнил, даже перевыполнил. «Прошу прощения за мою забывчивость», — склонил голову старик. «Одно мгновение, подготовлю свиток». Минут пять распорядитель писал новый свиток, только на этот раз на обычном листе бумаги. И я понял, почему. Тут было почтение больше не ко мне, а к божеству. Богиня войны, скорее всего, оскорбилась бы, если бы ее имя написали на самом обычном листе бумаги. А после протянул его мне. Задание выполнено. Название. Небольшая чистка. Описание. Город. Мирный край. Но вокруг города множество диких монстров, которые могут попытаться прорваться через туманную завесу. Для предотвращения этого необходимо время от времени зачищать ближайшие затуманения от любых возможных монстров. Отправляйтесь на север в горы, где из-за неконтролируемого роста количество монстров начало резко увеличиваться. Прогресс. Уничтожено монстров сто из ста. Награда за выполнение задания десять тысяч эссенций душ. Вот и наконец я немного в плюсе после всего, что произошло. Надеюсь, что трех сотен тысяч мне хватит, чтобы начать строить здание, ну хотя бы покупать материалы для него. Могу и сам натаскать, но, черт возьми, мне сейчас так лень это делать, так что...» «Ладно», — свернул я свиток, который тут же исчез, и на мой счет тут же капнуло десять тысяч обещанной награды. «Пойду помогать нашим с трупами, а то времени не так много осталось, руки лишними не будут». «А говорят, что ваша раса асоциальна», — усмехнулся старик. «Или я чего-то не знаю». «Свое племя моя раса будет защищать ценой жизни, если это потребуется», — уже вставая пояснил я. А тут, хоть и не совсем полностью мне известное, но моё племя. Да, у нас ещё будет множество распри внутри, но... Без этого никуда. Конфликт интересов всегда даёт толчок в развитии. «Золотые слова», — улыбнулся Седой. «Идите, не смею задерживать. И да, наверное, я сформирую для строителей задание, чтобы они начали строить здание на втором кольце, как вы это любите говорить. На улице, как её там, память у меня не самая лучшая». «Ничто не скроется от ваших ушей», — усмехнулся я. «Улица Совершенствования». «Вы же понимаете, что там будут не только здания мастеров стоять», — улыбался старик. «Ещё и различные школы и так далее, чтобы другие могли обучаться ремёслам». «Я всё это понимаю», — кивнул я. «Так что пока нам важно развиваться, чтобы потом помогать это делать другим». «Вот теперь точно не смею задерживать», — достал он новый свиток и начал на нём что-то писать.